Глава 47 Я оглянулась вокруг Мы стояли в кольце наших людей Я с симкой на руках И те двое мужиков Хорошо их кошки подрали У того кого драл шпрот лицо шея руки Все было в узких лезвиобразных порезах обильно кровоточащих Жертва Багиры, пнувший симку, вообще едва стоял на ногах, пытаясь зажать руками глубокие раны на ноге, видные сквозь прорехи полетного комбеза. Машинально отметила, что Старпом уверял, будто невозможно порвать или порезать эту ткань. Ерунда, Багире это удалось запросто. Мужики лихорадочно оглядывались, ища пути к отступлению или хотя бы сочувствующих лиц. Наши мрачно разглядывали их. Сочувствие у них на лицах не более, чем снега в Африке. Олеся держала на руках шпрота, все еще шипящего и злобно прижимающего уши. Надя удерживала за ошейник рвущуюся Багиру. От складов мучался Карик с Глейном. От штаба бежали Кир и Назер. Вперед выступил Юрий. «По закону планеты матери и планеты голубой, вы арестованы за нападение на члена нашей экспедиции, повлекшее тяжелое ранение, вероятно, смерть». «Сдайте оружие!» Мужики вспомнили про свои бластеры, приободрились, направили их на Юри «Дайте нам пройти к планетолету и никто не пострадает!» Но в ответ услышали лишь множественное клацанье раскладываемых прикладов. Наши мужчины в гораздо большем числе стояли в боевой стойке, держав прицеле преступников. Те, поняв, что побег не удастся, со злостью бросили оружие на землю. В этот момент сразу подъехал Глейн со старпомом гостей, и подбежали Киран и Назер. Глейн перехватил у Нади ошейник Багиры. Та, наконец, затихла. Киран, задыхаясь от быстрого бега, спросил, «Что здесь случилось? Кто так кричал?» Назер молчал, разглядывая своих подчиненных. «Я не успела ничего сказать, как один из преступников воскликнул. Да они натравили на нас своих диких животных!» Мы шли и никого не трогали, а они выскочили и кинулись на нас. Я сочла нужным опровергнуть эту ложь. Вы забыли сказать, что перед этим вы так пнули нашу кошку, что не знаю, жива ли она. И только потом шпроты Багира кинулись защищать подругу. А она просто бежала по дороге. Я потрясла животиной. Симка-талантище по-прежнему с успехом изображала дохлую кошку и продолжила. А когда вы хотели застрелить Багиру, подбежала Рая, следом Трин и Рая кинулась защищать кошку. Вы выстрелили в Раю! Вы ее видели, и у вас было время отвести ствол в сторону. Вы убили просто безоружную женщину без всяких причин!» — окричал Трин. Я знала из того свода законов, что самое тяжелое преступление у них даже не только убить женщину, просто причинить ей физический вред. Киран перевел взгляд на Назера. Тот болезненно морщись сказал... Мне их навязали в совете буквально перед самым стартом. Сказали, что крайне ценные специалисты по сое и закупкам. Только смотрю, они что-то на склад не поехали с суперкарга сою проверять. Кирен коротко приказал арестовать, обыскать и переодеть. Юрий выполнять. Юрий вместе с еще одним своим подчиненным ногой отшвырнул оружие в сторону. Сноровиста принялся обыскивать пленных. На землю летели какие-то металлические жетоны, детальки, блокноты со стилусами, десантные ножи, пристегнутые под брюками на голени. Пока кроме ножей скрытого ношения им предъявить было нечего. Пленники уже злохмыкали как вдруг вылез вперед пирт, и распевным голосом не начал говорить. «Ой, а что у нас за штучка такая интересная, а? Глейн!» «Ты хоть раз и видел на комбезе такие пуговицы? Зачем, если там магнитные застежки? Глянь, ты же этих комбезов пересчитал на своем веку уйму. А давайте посмотрим, какое украшение красивое. Да еще у мужиков!» С этими словами он ловко подцепил крупную темную пуговицу на комбезе у самого ворота. К удивлению, пуговица легко отделилась и разделилась на две части. в Видеокамеру и накопитель информации. Такие же были у нас на планетолете, только гораздо больших размеров. То есть, эти люди шпионы и прилетели сюда с определенной целью? Пока я удивлялась, не только я и все вокруг, Киран командовал... «Юри переодеть до последней нитки, допросить, затем запереть в ангаре и погрузить в гипносон. Назер вернет их хозяевам с доказательствами». Назер подавленно молчал. Видно было, как ему тяжело осознавать, что он из самых добрых побуждений привез нам зло в поселок. Хотя откуда он мог узнать этих людей, если ему их всучили перед отлетом? А в полете они ничем себя не проявили. Да и здесь остались бы незамеченными, если бы не привычка к вседозволенности и безнаказанности. Я вот уверена, что он мог отвести ствол в сторону от рая. Успевал. Но сделал так потому что ему не дали застрелить животное, решил наказать защитницу. «Е-мое, рая же!» Сунув руки опешившей Нади внезапно ожившую симку, я припустила в сторону медпункта. Влетела в приемную, там никого не было, только из дальнего кабинета слышались приглушенные голоса Илова и Трина. Я потопталась посреди приемника, не зная, что мне делать. Соваться во врачебно-манипуляционный кабинет без разрешения — не лучший поступок. Но и просто уйти без известий я не могла. Через некоторое время в дверь выглянул сердитый Илов. А, это ты? Ладно, сиди жди, не пускай только сюда никого. Я выглянула наружу, там уже было с десяток человек. Объяснила, что известий пока Рае нет. Илов велел никому не заходить в медпункт и закрыла дверь изнутри. Вначале я просто сидела на диванчике у стола, воспроизводя в памяти по на события. Потом, видимо, сказался стресс, неожиданно для себя задремала. Проснулась от того, что меня укрывают пледом и подсовывают подушку под голову. Увидев, что я открыла глаза, усталый Илов махнул рукой. — Лежи, лежи. Сейчас я тебе еще успокаивающего накапаю. Что вот с тобой за беда? Как где какая заварушка, так ты в первых рядах. С твоим-то сердцем. Прямо как нарочно. Я, лежа пожала, плечами. Я же не специально. Проблемы сами меня находят. И с вопросом в глазах уставилась на врача. Тот помедлил, но ответил: прогнозов пока не будем строить, но пока рая жива. Ей повезло, что в момент выстрела багира дернула ее в сторону, и рая начала падать. Поэтому заряд бластера прошел по правому боку. Сожжены кожа, мышцы, часть печени. Нижнее ребро. Ну и болевой шок, конечно. Хорошо еще, что не задет кишечник или легкое. И у вас, у землян, сохранился такой феномен, как восстановление ткани печени, поэтому есть шанс на выживание. Все сожженные ткани удалены, ребро тоже. Будет теперь ураечки раечки осиная талия. Дефект мышцы кожи закрыли искусственными аутентичными тканями. Теперь надо ждать, пока они приживутся» а со временем заменятся своими собственными тканями. И пока поддержим ее в гипностазисе, пусть отходит от болевого шока. Трин с нею сидит. Если честно, никогда бы не подумал, что такой человек, как Трин, способен на такие сильные чувства. Будем надеяться, что молодой сильный организм справится с травмой. Ну да. А еще Райка удивительно настырна и выживет назло всем. Ну и пусть, мы только рады будем. Лучше пусть бегает, кричит, скандалит, чем погибнет. Полежала я еще после лекарства с полчаса, потом Илов увез меня домой на своем карике. Ужинать я не пошла, приняв душ, легла в постель и дремала до самого прихода Кирана. Он старался двигаться бесшумно, чтобы не разбудить меня, но я сама подала голос, что, мол, не сплю. Киран присел рядом, вздохнул, Гостей устроили на ночь, не волнуйся. Этих двоих допросили. Юрий умеет спрашивать. Сейчас они обезврежены, находятся в гипностазисе. А после этого память им подчистит на корабле их врач. Нанимал их лорд Гаван, А вот инструктировала их сама леди Нориния. Они должны были снять на видео полностью, где и как мы устроились, как живем, чем питаемся. Даже всех девушек должны были снять. И кроме видео, еще был один сюрприз нам приготовлен. Помнишь, стилусы у них из карманов достали? Очень хитрые там чернила были. Эти двое должны были подписать акт приема от нас зерна. Этими самыми чернилами. И к моменту прибытия на родную планету их подписи исчезли бы из акта. Нет, сама Соя была бы на месте, но без подписи ответственных специалистов ее бы приняли ниже классом и за другую цену а продали бы по-настоящей. Эта парочка утверждает, что остальные члены Совета не в курсе. Это намерение обогатиться за наш счет, исключительно принадлежит леди Наринии и ее мужу, лорду Гавану. Вполне может быть такое. Очень не хотелось бы, но, похоже, придется как-то пробиваться к президенту Звездного Совета, лорду Миклану. Но к нему надо идти с железными доказательствами. Только он может справиться и с леди Наринией, и с лордом Гаваном. «Но почему не хотелось бы и почему только он может?» Сонно пробормотала я, устраиваясь удобнее под боком у Кирана. «Лорд Миклан уже в почтенном возрасте, а лорд Гаван намечается ему в преемнике. А только он может справиться с этими двумя, потому что он мой дед, а леди Нарине его дочь, и он давно уже устал от ее выходок». После очередного проступка она валяется у него в ногах, заливает все слезами, клянется, что в последний раз. Но в этот раз попытки убить вместе со мной еще почти сотню человек он ей не простит. Я не посвящал деда во все эти дрязги, пока ситуация не вышла на другой уровень. Думаю, придется матушке отвечать. А сейчас спи. Завтра тоже трудный день. И он заботливо подоткнул мне одеяло под спину. Но я уже спала. Утром, когда наши уже позавтракали, в столовой остались только я да моя бухгалтерская группа и верные подруги-советницы Люба да Надя. Мы в сотый раз сверяли бумаги по складам, предварительным ценам, особенно по банковским предложениям с расчетно-кассовым центром у нас на Голубой. Это все-таки не рядышком. Не сбегаешь, если что-то забудешь. Но вроде бы все пока нормально. Все совпадало. Наконец подтянулись на завтрак и наши гости. Не хотели мешать завтракать хозяевам, да и пока пешком добрались от большого поселка до временного, тоже задержались. Надя с помощницами спора выставила на стол тарелки с горячей молочной кашей, масло, творог со сливками, политый сверху сиропом топинамбура, оладьи и чай. Наши гости после вчерашнего обеда и ужина уже уяснили себе, что у нас все съедобно и вкусно. Распоставили тарелку перед тобой не раздумывая, ешь, это вкусно. Вот и сейчас они подтянули тарелки к себе и принялись завтракать. Мели все. Чай, оладьи, кашу с маслом, творог со сливками. И все это в прикуску с хлебом. Особенно усердствовал худенький Тим. Он ел так, что даже острые лопатки, торчащие под комбезом, двигались в такт жеванию. Надя, сидящая рядом со мной в извечной женской жалеющей позе, то есть склонив голову и подперев ее рукой, вздохнула. «Это где же так держали мальчишку, что ребятенок обычную кашу, как невесть, какое лакомство ест? Да и взрослые не отстают». Потом гости смущенно поблагодарили Надю и вместе с подошедшими Кираном и Глейном поспешили заняться погрузкой отправляемого груза на планетолеты. Для ускорения процесса решили использовать и наш планетолет. И началась суета погрузочных работ. Все грузовые карики, кроме тех, что были необходимы в полевой долине, были задействованы. Они торопливой непрерывной цепочкой двигались от складов к посадочной площадке, где проделывали обратную операцию, то есть разгружали все в грузовые трюмы планетолетов. Мы с нашим начальством и Назером и его суперкарго с другой стороны окончательно проходили по документам и кому, и куда, и в какой очередности продавать, чтобы не остаться нам на бабах. Кажется, все утвердили, обо всем договорились. Назер, в свою очередь, доверял нам своего сына. И я немного была обеспокоена. Нет, мальчик мне не мешал, просто я никогда не имела дела с детьми. В семье и у тети Кати я была одна. Ни младших братьев или сестер у меня не было. Но неожиданно в разговор вмешался Пирт, предложив взять мальчика к себе. Он может занять мальчика разными программами на компьютере, к тому же у него есть и земные компьютерные игрушки. Да и Стеша недалеко по возрасту ушла от Тима. Мальчик обрадованно закивал головой, соглашаясь на такой вариант. Я постаралась незаметно перевести дух. Все-таки это сложное дело воспитывать ребенка. Последними погрузили эту криминальную парочку. Они пока продолжали спать. Назер сказал, что у него хороший врач, и он очень аккуратно подправит память, удалит только то, что они могли увидеть у нас в поселке и на полях. А видеозапись допроса, остатки видеокамер, Часть записи, где записано нападение на раю, это все Назер предъявит в соответствующие органы и лорду Миклану. Планетолеты стартовали один за другим. Зрелище было весьма впечатляющим. Тим храбрился, но было видно, что мальчик очень переживает. Пирт обнял его за плечи, что-то сказал успокаивающее и повел его прочь от посадочной площадки. Затон вернулся через несколько часов. Сказал, что все нормально, транспортник стартовал. Наша жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Но о происшедшем напоминало ранение рая. Она все еще продолжала спать, но положительные сдвиги уже были. Как только снимется болевой синдром, врачи выведут ее из этого состояния. Тем не менее, стройка быстро подходила к завершению. На полях завершался осенний сев озимой пшеницы, вспашка полей. Вовсю продолжался я осенний ход лосося. Глейн с довольным лицом только успевал принимать рыбу и икру, передавать ее в цех на переработку. Пару раз съездили на побережье мужчины. Привезли планетолетам кучу водорослей. Пока не наступили осенние зимние шторма, обеспечивали нас сырьем. И, конечно, несколько крупных тунцов для консервирования. И по моему заказу доставили небольшое количество других водорослей. И есть у меня одна задумка, но пока рано об этом говорить. Наконец, настал этот знаменательный день. Мы переезжаем в свои дома. Накануне все свободные карики ездили по одному маршруту. Склад-поселок. Кстати, решили назвать свой поселок просто и по-земному «Озерный», поскольку расположен он был как раз у одного из двух озер. Не работали даже в полях и пилорама. Каждый мужчина был призван своей спутницей для исполнения мужского долга, переноска и перестановка мебелей и прочих тяжестей для женского удовлетворения. С утра торопливо завтракали, спеша в свои дома, завершать все оставшиеся дела, получить положенные продукты со склада. Некоторые даже поехали на фермы, чтобы забрать положенную живность. Надя сурово предупредила, что обед сегодня еще будет, и все на этом. Ужин для своей семьи будет готовить каждая хозяйка в отдельности. Кто-то спокойно на это объявление отреагировал, а некоторые, и я в том числе, чуть огорчились. Привыкли за это время к свободе от кухонных дел. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и надо отнестись к этому спокойно. Наведение порядка и уюта захватило даже меня, хотя я и не слишком люблю домашнюю суету. Спохватилась я только к вечеру, что надо оторваться для приготовления ужина. Решила приготовить то, что всегда мне удавалось неплохо. Замариновать порционные куски курицы в маринаде из специи домашнего майонеза, пожертвовав стаканом масла. Впрочем, майонез использовала не весь, еще и для салатов осталось. На гарнир пошло несколько картофелин. В качестве напитка была чистая вода и нектар из манаса. Немного удивляло поведение сегодня Кирана, Он не пошел в штаб, весь день топтался возле меня, стараясь угодить во всем, заглядывая мне в глаза с видом побитой собаки. Я еще спросила, когда будем перевозить вещи из шатра. Он махнул рукой, сказал, что сейчас привезет личные вещи, а мебель уж потом как-нибудь, как будут разбирать весь временный поселок. Аромат курицы с чесноком поплыл по дому, когда уже за окнами начало темнеть. Я подошла к окну, чтобы прикрыть его портьерами, Вгляделась в сгущающиеся сумерки. В окнах домов везде был свет. Уличные фонари тоже рассеивали мрак вокруг себя теплым желтоватым светом. Как же хорошо! За окном холодно, промозглый ветер качает ветки кустов, стучит чем-то забытым во дворе, темно, а в доме светло, тепло, пахнет вкусной едой. Рядом дорогой человек. Набегавшиеся за день кошки спят на диване, закутавшись в плед, только носы торчат и кончики хвостов. Приступили к ужину, но Киран, откашлившись, попросил минутку внимания. Я улыбалась. Неужто Киран решил произнести торжественную речь? Ну, послушаем. И Киран сказал. «Все. Про совет леди, про разрешение для участников экспедиции получить супругу леди, Про решение иметь временную жену из землянок. Про то, что некоторые мужчины с самого начала решили отказаться от жены леди, даже еще не зная земных девушек. А узнав, от своих соотечественниц решили отказаться все до единого. Они уже оценили и полюбили своих спутниц и готовы предложить девушкам законный брак, чтобы иметь полноценную семью и детей. Не говорили сразу, потому что хотели приготовить для своих женщин самые комфортные условия. Он еще что-то говорил, но я не слышала. Точнее, слушала, но не слышала. Я как будто закаменела изнутри. Всю меня сковал ледяной холод, даже губы не могли шевельнуться. Очередная насмешка судьбы. Меня предали во второй раз, пусть даже и не так явно. Наверное, если бы я могла заплакать или прокричаться, мне было бы легче но я не могла. Глаза жгло, но я почти ничего не видела. Осторожно положила на стол вилку и нож, очень аккуратно встала, как будто боялась сломаться, раскрошить свой замороженный камень. Молча, ничего не говоря, я повернулась и вышла в коридор, не обращая внимания на оклики Кирана. Дошла до гостевой спальни, закрыла изнутри дверь, и, не раздеваясь, легла в постель, уставившись в стену. Кажется, в дверь стучали, меня звали. Я молчала. Я даже и не думала ни о чем. Мыслей не было. Лежала, иногда вставала, уходила в санузел при гостевой спальне, пила воду из-под крана, пыталась пригладить всклокоченную копну волос на голове мокрыми руками. Кажется, через сутки меня перестали звать. Я облегченно вздохнула и провалилась в забытье.